562. -е. Гуру. Когда дух человека находит в себе силы отбросить волны сторонних воздействий и устремиться всем сознанием к Учителю Света, он получает ответ и никогда не бывает отринут. И этим подтверждается древняя формула «приходящего ко мне не изгоню вон». Конечно, магнитом, привлекающим пространственные итоги, служит аура ее излучение. Наука об излучениях человека откроет окно в беспредельность.